Глава 45. Вина. Аделия. Инга переминается с ноги на ногу и нервно перебирает ручку сумочки. «Я не отниму много времени», — произносит она умоляюще. «Тут напротив есть кафе. Можно я угощу тебя чем-нибудь? Мне очень нужно с тобой поговорить». Инга не вызывает у меня симпатии, но и негатива к ней но удивление нет. «Да, эта женщина обнималась с моим мужем». Пришла на прием, держа его за руку, но сейчас она выглядит подавленно, а я не карающий меч, поэтому отвечаю. Пойдем. Мы размещаемся за небольшим столиком, делаем заказ. В ожидании Инга вытряхивает из подставки салфетку и принимается нервно накручивать ее на палец. Я чувствую вину за случившееся, начинает тевшим голосом, и я спешу ее перебить. Твоей вины в этой аварии нет, уверенно качаю головой. «Вы с Никитой уехали из-за меня, из-за того, что я устроила». Я снова хочу ее перебить, но она поднимает руку и произносит более резко. «Даже не вздумай меня переубеждать. Я все прекрасно понимаю и хочу извиниться перед тобой. Прости, пожалуйста. И еще кое-что по поводу Ромы. Мы давно знаем друг друга, так как учились в одном университете. Он для меня, как и я для него, просто знакомый, не более». Тогда на вечер мы пришли вместе, потому что ему нужно было попасть туда из-за тебя. А мне мне посмотреть в глаза Никите, ведь это из-за него я лишилась работы и средств к существованию». «Из-за Никиты?» – шокирована ахаю я. «Да», – Инга кивает. «Это очень долгая и некрасивая история, которой бы я не хотела делиться. Прости». «Конечно, я и не настаиваю. Просто удивлена», – говорю задумчиво. «Никита всегда казался мне очень обходительным, настоящим джентльменом». «Джентльмен? Он со всеми, кроме меня», — печально усмехается она. «В общем, нас с Ромой никогда и ничего не связывало, кроме общей тусовки. А тогда в доме кусает губу. Понимаешь, Степан попросил меня поехать с ним, и в машине, как бы это сказать, показал себя не с лучшей стороны, и я просто испугалась. Наплела ему, что у меня есть мужчина». Он не поверил и продолжил настаивать. А когда мы приехали, и я увидела Рому, кинулась к нему. Лишь бы Веремейнга увидел, что меня есть кому защитить. И я слышала, что Рома развелся, и даже не подумала, что рядом может быть его жена. Инга закрывает лицо руками. Господи, его беременная жена! Мне жаль ее. Видно, что Инга раскаивается, что ей не дает покоя то, что случилось. Она несет на себе вину за произошедшее, но на самом деле... Вина лежит на всех понемногу. На мне, за то, что не подумав, кинулась прочь, даже не спросив у Ромы ничего. На Роме, за то, что допустил всю эту ситуацию. Вина Никиты необъяснима, но мне кажется, она тоже есть. Официант приносит заказ и быстро ретируется, а я перехватываю руки Инги и крепко сжимаю их. Не надо плакать, улыбаюсь как можно более добродушно. Все закончилось хорошо. Кости срастутся, синяки уже сошли. «Твое лицо!» Она виновата смотрит на меня. А я и забыла про шрам. Всю предыдущую неделю я провела отшельником, особенно ни с кем, кроме Ромы, Веры и Петра, не общаясь. Это же такая мелочь. Тем более его можно легко убрать. Инга неверище качает головой. «Его будет очень больно свести». «Я еще подумаю, сводить его или нет». Широко улыбаюсь ей. Еще какое-то время мы разговариваем с Ингой, а после она убегает. Многое встает на свои места, хотя я и до этого понимала, что Рома мне не врет. Тем не менее, верить ему сложно. Калейдоскоп силиконовых любовниц крутится ежедневно. И пусть сейчас у него никого нет, но раньше ведь были. Кто даст гарантию, что все не откатится назад? Что рано или поздно он наиграется или присытится, и ему надоест весь этот быт? Я прикрываю лицо волосами и поднимаюсь в офис, стараясь особо ни с кем не пересекаться. Перебираю письма в приемной и зарабатываюсь совершенно, теряю счет времени. «Только не говори, что ты не обедала. Звучит грозный голос, и я дергаюсь. «Рома!» — восклицаю возмущенно и смотрю на часы. «Шесть вечера! Вот это я даю!» Бывший муж стоит в дверях со скрещенными на груди руками и всем своим видом показывает, как он недоволен. «Как ты сюда попал?» – спрашиваю удивленно. «Мой брат – генеральный директор. Не забыла?» Он выгибает бровь. «Быстро собирайся, поехали поужинаем». «Не сопротивляюсь, потому что понимаю, как проголодалась. Рома везет меня в ресторан, где мы проводим время вполне мирно. Волков интересуется тем, как прошел мой день. Что нового на работе? Я рассказываю все, кроме того, что виделась с Ингой». Я не могу сказать, что моя встреча с ней как-то изменила мое мнение о муже. Когда приезжаем домой, я просто валюсь с ног. Мы с Ромой расходимся по разным спальням. Перед тем, как скрыться в своей, напоминаю ему. «Ром, завтра скрининг». «Да, Дель, я помню, и постараюсь успеть», — обещает он мне. Я лишь киваю. Приедет, и это очень поможет и даже осчастливит. Нет? Ну, это же Рома, чего я жду?» того, что побежит за мной, как по мановению волшебной палочки.